Глава третья. Новое задание. Собравшись с духом, хотя нелегко было вытеснить из головы пульсирующие мысли о Юлии и сыне, Федор рассказал о победоносном плавании. Ганнибал жаждал подробностей, и Чайка обстоятельно рассказал о том, как пустил на дно целый караван с зерном для Неаполя, как принял сражение с римским флотом почти на виду у столицы и в двух словах поведал о пиратском налете на остров Илву. Тиран не перебивал его, и по лицу Ганнибала было видно, что он страшно доволен этим плаванием. «Молодец, Федор, похвалил его главнокомандующий, позволив себе впервые усмехнуться. «Я не зря назначил себя навархом в этом походе. Я не ошибся. Мне доносят, что после твоего налета на караван с зерном гарнизоны легионеров, расквартированные вокруг Неаполя, испытывают сильную нехватку продовольствия и даже близки к голоду». Они и без того довольно долго ждали подвоза хлеба, так что твой внезапный удар пришелся, как нельзя кстати. Особенно в преддверии нового наступления, которое я собираюсь предпринять как раз на этом направлении». Ганнибал просто сиял от радости, словно и не было никакого налета на Тарент, который едва не перешел в руки неприятеля. «А уж сражение у самой Ости напротив морских ворот Рима просто великолепно!» «Такой дерзости сенаторы от меня не ожидали. Они полагают, что заперли меня в Южной Италии далеко от своих стен. Но это спокойствие обманчиво. И ты, Чайка, только что напомнил им о том, что армия и флот Ганнибала по-прежнему могут проникать в любую часть итальянских земель, если только захотят. Это заставит сенаторов поумерить свой пыл». «Но я потерял две трети флота», — напомнил Чайка. «И теперь у нас недостаточно кораблей для больших операций на море». «Это не так страшно, как тебе кажется», — отмахнулся Ганнибал, переставив подсвечник чуть в сторону от себя. «В ближайшее время самыми важными будут операции на суше, а флот мы восстановим. Верфи в Испании и на Сицилии работают на полную мощность, да и сиракузы нам не откажут в помощи». В общем, новый тиран был доволен результатами морского рейда и обещал наградить за это своего военачальника, так успешно прошедшего боевое крещение в роли Наварха. Как ни странно, к концу рассказа Федор и сам немного успокоился, вновь переживая радость победы и невольно отвлекшись от своего горя. Ганнибал приказал принести ужин и предложил Федору присоединиться. До рассвета было еще достаточно времени, а он собирался еще кое о чем переговорить с ним. Федор вынужден был согласиться а выпив вина, расслабился еще больше. Мысли его прояснились, голова заработала лучше. За разговором они не заметили, как пролетело больше двух часов, но стоило раздаться осторожному стуку в дверь, как Федор вновь напрягся. За дверью послышалась какая-то возня, и когда она отворилась, на пороге возник незнакомый офицер, на керасе которого отразилось зыбкое пламя свечи. В кабинете тирана царил полумрак. Ганнибал, закончив дела с картами, предпочитал сейчас слабое освещение. «Мы привели слугу этого купца», — доложил офицер, обращаясь к Ганнибалу, когда тот дал ему такое разрешение. «Больше никого отыскать не удалось. Сам купец либо убит, либо сбежал на своем корабле вместе с римлянами. Да и этот сильно нервничает, и даже пытался сбежать из дома, когда узнал, что ему надлежит явиться во дворец. Говорит, не знает, где его хозяин, но, я уверен, врет». «Ну, давайте его сюда», — приказал тиран, отставляя бокал вина. «Мы сами побеседуем с ним немедленно, а вы постерегите дверь». Офицер кивнул и сделал знак своим солдатам, которые немедленно втолкнули в зал рослого грека, одетого в кожаную жилетку, холщовую рубашку с длинными рукавами, широкие штаны, перехваченные не менее широким красным поясом и башмаки на толстой подошве, подбитой гвоздями. На запястьях у него тоже были зачем-то надеты кожаные ремни, как на пульсники у штангистов, словно он выполнял тяжелую работу. Несмотря на помпезную одежду, выглядел вошедший крайне неопрятно, и своим видом этот бородатый человек с испачканными в земле руками, словно недавно копался в саду, вызвал у Федора отвращение. Едва взглянув в лицо, Чайка понял, что не знает и никогда не видел его. Однако это не помешало предположить ему, что Грек, а это был Грек, что-то знает о своем господине и, возможно, о Юлии с ребенком. Офицер вместе с тремя солдатами встали позади пленника. «Кто ты и почему пытался бежать?» — спросил Ганнибал, оставаясь спокойным, чтобы вызвать трепет и уважение у подчиненных. Но это не произвело сильного впечатления на Грека, который, как показалось Федору с первого взгляда, не очень-то уважал местную власть, видимо, сожалея о прошлых временах, когда его соплеменники заправляли здесь всей торговлей. «Я лишь ничтожный слуга своего хозяина!» — промолвил Грек, и по его лицу скользнула наглая ухмылка. «Меня зовут Клеоникс». «Он либо глупец, либо действительно так ненавидит нас, что не боится», предположил Федор, молча изучавший лицо стоявшего перед ним. «И даже готов на смерть. Странно». «Скажи нам, как зовут твоего хозяина», приказал Ганнибал, по-прежнему не вставая с кресла. «Его зовут Сандракис». Процедил сквозь зубы грек, руки которого были свободны, и это обстоятельство почему-то беспокоило чайку, хотя оружие у грека не могло быть после обязательного обыска охранниками Ганнибала. «Сандракис!» — невольно вырвалось у Федора, который при этом имени подался вперед в своем кресле и даже встал. «Ты сказал Сандракис?» «Да, так его зовут!» — проговорил Клеоникс, переминаясь с ноги на ногу. «Ты что, знал этого купца?» Удивился в свою очередь Ганнибал, заметив, как встрепенулся Федор. Знал, коротко ответил Чайка, и, не желая вдаваться в подробности, чтобы не рассказывать Ганнибалу о своей тайной вылазке, напомнил Клеониксу. Ты еще не ответил, почему пытался бежать? При этом Чайка бросил вопросительный взгляд на главнокомандующего, но Ганнибал, похоже, не возражал, чтобы дальнейший допрос вел сам Федор. Это ошибка! забормотал Грек, и глаза его забегали. «Я не пытался бежать. Я всецело предан...» «Пытался!» — вставил слово офицер охраны. «Едва мы подошли к дому Сандракиса, он увидел нас и спрыгнул через окно, намереваясь скрыться в сторону порта. Но его перехватил один из моих людей. После этого он перестал сопротивляться и последовал за нами, поэтому мы его не связали». «Ты хотел сбежать на корабле, так же, как твой хозяин?» Выпалил Федор, вдруг потеряв самообладание и делая шаг вперед. «У тебя в гавани лодка! Вы оба помогали римлянам, но ты не успел сбежать вместе с ними! Говори! Ты видел, как на корабль Сандракиса во время штурма поднималась женщина и ребенок? «Нет, я не видел», — попытался вымолвить грек, но мощный удар в челюсть поверг его на пол. «Твой хозяин помог римлянам похитить их!» Рявкнул Федор и, не дожидаясь ответа, нанес новый удар в лицо, расквасивший слуге Сандракиса нос. Когда по разбитому лицу потекла кровь, грек, до сих пор державшийся молодцом, так что Федор был готов уже поверить в его невиновность, вдруг сломался. «Хозяин бросил меня!» Выпалил он в ярости, вскакивая на ноги с неожиданной ловкостью. «Бросил здесь, хотя обещал забрать с собой из этого вонючего города!» «Но мы помогали не римлянам, это солдаты Карфагена просили его указать нам дом, где живет командир двадцатой хелиархии, чтобы взять в плен его семью. И хозяин указал, с большим удовольствием указал, потому что ненавидел того человека». «И ты помогал ему!» – скрипнул зубами Федор так сильно, что едва не раскрошил. «Да!» – отплевываясь кровью, визгливо прокричал грек. Я лично помогал солдатам схватить женщину и ребенка и провел их на корабль. А потом, когда дело было сделано, Сандракис отправил меня домой за бумагами, которые хотел взять с собой. Вернувшись, я обнаружил, что корабль отплыл. Он просто предал тебя!» Усмехнулся Федор, услышав почти все, что хотел. «Использовал и выбросил. А теперь ты решил сбежать сам, Иуда. Куда направился корабль?» «Зачем тебе это знать?» выкрикнул Грек и Федор заметил, как тот нервно дернулся и положил левую руку на правое запястье. Потому что командир 20-й хилиархии перед тобой! отчетливо произнес Чайка. А, -а, -а значит, это твоё отродье мы помогли выкрасть! расхохотался Грек уже не ломавший комедию. Как бы ни поступил со мной Сандракис, я счастлив. Я отомстил финикийцам за все, что они сделали с моей семьей и моим городом. «Я ненавижу вас! И тебя, Ганнибал, больше всех!» Он ловким движением выхватил из-под кожного ремня на запястье небольшое лезвие и попытался метнуть его в Ганнибала, словно заправский ниндзя. Охранники, стоявшие позади, не видели этого. Но Федор видел, он давно ждал чего-то подобного. Ударив сверху по руке, Федор изменил полет тонкого лезвия, и оно, пролетев пару метров, вонзилось в массивную ножку стола. Вырвавшись из потянувшихся к нему руках ранников, Клеоник рванулся в сторону открытого окна, но Чайка быстро выхватил фалькату и достал его мощным ударом по голове сзади, расколов на двое череп. Грек упал замертво, и вокруг него за несколько секунд натекла целая лужа крови. «Я благодарен тебе, Чайка! Ты снова спас мне жизнь!» — проговорил Тиран, выдергивая лезвие из ножки стола и поднося его к пламени свечи, чтобы рассмотреть. «Занятная вещица, но теперь мы не узнаем, куда же уплыл корабль. Хотя предположить можно». Встав, Ганнибал посмотрел на мертвого грека и приказал охранникам. «Приберитесь тут!» Затем перевел взгляд на чайку, также смотревшего на убитого им предателя. «Так почему тебя ненавидел Сандракис?» В задумчивости проговорил Ганнибал, пристально взглянув на Федора. «Впрочем, это уже не важно. Пойдем в другой зал». «Пока тут убираются, мне нужно с тобой многое обсудить». Пройдя в соседний кабинет, который оказался вдвое больше прежнего, Ганнибал расположился в удобном массивном кресле с высокой спинкой и кивнул Федору на соседнее. Оба кресла, как и десяток таких же, стояли у длинного стола, который Федор узнал сразу, несмотря на царивший полумрак. Большое помещение освещалось сейчас лишь двумя чадящими факелами, горевшими далеко на стенах. Здесь часто проводились заседания военного совета. Вдоль длинного стола выстроились в ряд кресла, а за их спинками, словно охранники, возвышались фигуры греческих и римских героев, а, может быть, и богов. «Пусть принесут вино и фрукты сюда!» Бросил Ганнибал вошедшему вслед за ним офицеру, а когда тот исчез, замолчал на длительное время. Фюдору, смотревшему на него в зыбком свете, даже показалось, что он уснул. Но когда появившийся слуга поставил на стол кувшины с вином и несколько подносов со сладостями, Ганнибал оживился. И Чайка по его лицу понял, как устал за время недавнего штурма этот железный человек, которому не давали покоя ни днем, ни ночью его многочисленные враги. «Нет, не дадут мне сегодня спокойно поесть!» — усмехнулся он, отпивая вина и оборачиваясь к окну, за которым уже брежил рассвет. «Впрочем, как и поспать? Ну да ладно!» Ганнибал отпил глоток вина, посмаковал его и посмотрел на Федора, который с отрешенным видом потягивал вино, размышляя о том, куда мог отправиться корабль с его женой. А в душе он уже давно считал ее именно женой и ребенком. По дороге к Торенту его эскадре попадалось несколько торговых судов. Большая часть из них плыла к Сицилии, а одно судно шло в открытое море. Тогда он не придал этому значения, а сейчас переживал о том, что мог бы легко перехватить похитителей, если они плыли на том корабле, но не сделал этого. «Хотя кто знает, куда уплыл этот корабль?» – горестно размышлял Чайка. «Если штурм города проходил при поддержке римского флота, то, возможно, этот торговец присоединился к нему, когда римлянам пришлось возвращаться назад». «Может быть, сейчас она уже в руках Марцелла, который, не дрогнув, отправит свою дочь на смерть?» Однако Федора сильно смущало участие в этой операции солдат Карфагенского сената и тот факт, что искали именно его семью. Значит, тот, кто послал этих солдат, хотел уязвить именно его. У Федора напрашивался только один ответ, хотя это могло быть и ошибкой. Марцелл еще в пути мог разузнать через своих шпионов, что флотом, который так унизил римские морские силы, командовал именно Чайка, и отдать приказ наказать во время уже запланированного штурма именно его, решившись на то, чтобы причинить вред дочери. Пленников могли переправить в Среднюю Италию, но с таким же успехом Юлию могли отвезти и на Сицилию, в один из портов, подвластных пока сенату Карфагена. Ведь теперь, а это было уже свершившимся фактом, сенаты Рима и Карфагена действовали заодно. «Вернемся к делам», — вывел его из состояния задумчивости Ганнибал словами, совпавшими с мыслями самого Федора. «Я сочувствую твоему горю, но ты все еще мой военачальник, и я на тебя рассчитываю. Боги помогут нам, а корабль мы разыщем. Вероятно, он поплыл к Сицилии, поскольку именно туда направились римляне после сражения». Конечно, в море они могли и развернуть флот, но что-то подсказывает мне, что их следы надо искать на Сицилии. А у меня к тебе как раз очень важное поручение, связанное с этим островом». Федор навострил слух. У него появилась перспектива, несмотря на войну, немедленно заняться поисками своей семьи. А сейчас он хотел только этого. И если бы Федор не был связан необходимостью воевать за Ганнибала, то немедленно отправился бы на поиски, наплевав на все военные действия в регионе. С той минуты, как пропала Юлия и Бодестарт, ему было совершенно все равно, как развивается война. Но великий Пуниец вернул его на землю. Именно продолжение войны требовало его непосредственного участия. «Сенат Карфагена сделал свой шаг», – проговорил Ганнибал, переходя к сути. «Показав, кого он боится больше всего, теперь ход за мной, вернее, за тобой, Чайка». Федор поневоле округлил глаза. До такого уровня его ответственность еще не доходила. «Ты помнишь, где сейчас мой брат со своей армией?» Направил его мысли в нужное русло Великий Пунец. «Там же, где и твоя хелиархия, командиром которой ты все еще являешься. Незадолго до начала штурма я получил сведения, которые полностью подтверждают все, что ты мне рассказал. Твой друг Магон был с тобой откровенен». Газдрубала специально заманили в пустынные земли Ливии, где его ждала большая армия под командой спартанца Эндемиона. Произошло уже два сражения, но Газдрубал не смог продвинуться в сторону Карафагена и отступил дальше в пустыню, где и стоит сейчас лагерем в ожидании новой битвы с Эндемионом, у которого вдвое больше людей. Федор молчал, не понимая пока, как именно он сможет помочь в этой битве титанов. А Ганнибал, между тем, встал и прошелся вдоль стола, осматривая фигуры богов, выступавшие из полумрака. Газдрубал — великий полководец, и он, в конце концов, справится с Эндемионом. Однако у него уйдет на это больше времени, чем мы планировали. А это значит, что ему надо немного помочь. И поможешь ему ты. «Я?» — Федор не поверил своим ушам. «Но как?» «Не только у Сената есть свои тайны». Проговорил Ганнибал, как ни в чем не бывало, продолжив свой медленный путь мимо статуи богов. У меня почти готова к отправке новая армия, которую я давно собираю в горных районах Сицилии. Эта армия, меньше армии Сената, но ее своевременное вмешательство склонит чашу весов победы на нашу сторону. Почти 8 тысяч человек и флот, способный перевести их в Африку, ожидают на Сицилии моего приказа. До сих пор я медлил с отправкой этой армии. Но почему? Не выдержал Федор. Ведь ваш брат давно уже разбил бы войска Сената и взял бы карфаген. Во-первых, я еще не успел полностью укомплектовать ее, немного мешали римляне, не оставлявшие меня в покое. Снизошел до объяснений тиран: А во-вторых, у меня не было подходящего командира, который сможет возглавить ее в этом походе. Но ведь у вас же есть оторбал! проговорил ошеломленный Федор, опрокидывая в себя остатки вина из чаши. Он начал понимать, к чему клонил Ганнибал, но пока боялся до конца поверить в это. Оторбал ранен в одной из стычек с легионами консулов у Неаполя, а кроме того, он понадобится мне здесь, в Италии, отрезал главнокомандующий, резко останавливаясь. Поэтому армию в Африку поведешь ты. Я назначаю тебя, Федор Чайка, ее командующим. Федор, который выпил уже довольно много вина, чтобы захмелеть и расслабиться, мгновенно протрезвел. «Я должен повести армию в африканский поход?» «Именно», — кивнул Ганнибал. «Больше некому. Для всех остальных военачальников у меня есть дела здесь, а лучше тебя никто не справится. Ты смог управлять флотом, поэтому доведешь его и до берегов Карфагена. Ну а там...» Ганнибал закончил свой путь вокруг стола и остановился у высокого окна, устремив взгляд в предрассветное небо. Первые лучи солнца уже проникали в помещение, разгоняя мрак по углам. Они осветили и богатые доспехи главнокомандующего, которые он так и не смог снять за эти сутки. «Никто не приказывает тебе осаждать саму столицу. Более того, ты должен миновать Карфаген морем, пройти Гадрумет и Тапс, а затем высадиться на пустынном побережье за ними». Федор слушал, не перебивая. «Если тебе удастся этот маневр, ты не встретишь сенатский флот и не ввяжешься в морское сражение, то оттуда двинешься на соединение с Газдрубалом, а флот вернется сюда. Вы должны соединиться с моим братом где-нибудь в районе Замы». Чайка, позабыв собственные переживания, мысленно представил себе карту карфагенской хоры, которую видел не единожды, еще когда выбирал, где прикупить земельное владение и потратить полученные от магона средства. Поразмыслив, он понял, что ему предстоит в том случае, если он, как выразился Ганнибал, благополучно доплывет, Довольно протяженное путешествие по пустынным землям, населенным кочевниками, главными из которых являлись нумидийцы, и другими местными племенами, не говоря уже о диких зверях, водившихся там во множестве. Город Джезама находился как раз в центре этих земель, примерно на равном удалении от места высадки испанской армии Газдрубала и его предстоящего места высадки. «А как же Гадрумет, Лептис-Минор и ТАПС?» — уточнил сразу, ухватив суть новой командующей армии, вознесённой на этот пост буквально за 5 минут. «Разве мне не следует пытаться взять их? Ведь наверняка во всех этих городах есть гарнизоны, командиры которых попытаются помешать моим действиям». «С этого момента, Чайка, ты главнокомандующий новой армии!» Провозгласил Ганнибал, вновь присаживаясь к столу и самостоятельно наливая вина в отсутствие слуг, что невольно отметил Федор, вспомнив прежнего Ганнибала. «И можешь действовать по обстоятельствам. Всего предугадать невозможно. Если эти гарнизоны попытаются встать у тебя на пути, ты можешь привести их к покорности. Но если они не будут проявлять активности или просто не успеют этого сделать, не трать на них время». «Пусть они остаются у тебя за спиной. Твоя главная задача — пройти по краю земли Карфагена через пустыню, уничтожая всех, кто попытается остановить тебя, и воссоединиться с армией Газдрубала, вместе с которым вы разобьете силы Сената под командой Эндемиона. А уж потом...» Ганнибал поднял чашу вверх, словно предлагая тост. Глаза его сияли, да и весь он был охвачен каким-то экстазом. А затем, когда эндемион будет повержен и вся Нумидия, которая не пожелает присоединиться ко мне добровольно, предана огню, вы устремитесь на карфаген и поставите его на колени. С этим надо покончить прежде всего. Оставшись без тайного, а теперь и явного союзника, Рим долго не простоит, и мы будем править всем миром. Не останется ни одного достойного противника, способного противостоять мощи настоящего правителя Карфагена. Ни здесь, ни на востоке. Ганнибал выпил вино залпом и обернулся к Федору. «Вот для этого решительного удара ты мне и нужен». «А как же скифы царя и лура?» — отчего-то вспомнил про своего сослуживца Леху Чайка. «Они по-прежнему наши союзники или уже нет?» Ганнибал нахмурился, и Федор почувствовал, что сказал лишнего. «Не беспокойся об этом, Федор, мягко предупредил его новый тиран, в голосе которого звякнул металл. «Поскольку у тебя в ближайшее время будет достаточно дел на войне, ими и занимайся. Политикой же предоставь заниматься мне». «Мне казалось...» Робко напомнил Федор, тут же неуклюже попытавшись перевести разговор в другое русло. «Магон что-то еще говорил про новый флот Сената. У вас не появилось сведений, где он сейчас может находиться? Вряд ли это те пять кораблей, которые приняли участие в осаде Торрента». «Огромный флот – это миф» отмахнулся от тайной угрозы Ганнибал. «У Сената просто не хватит средств, чтобы создать его вместе с новой армией. Они гораздо больше боятся моих сухопутных возможностей. Даже если Сенат и успел построить несколько кораблей, они не станут большим препятствием для тебя и флота Газдрубала». Федор невольно кивнул, хотя и не очень удовлетворился таким ответом. В глубине души он верил в угрозы Магона. Такой человек слов на ветер не бросал. «А что мне делать после того, как мы соединим армии с вашим братом?» — еще осторожнее проговорил Федор, немного поразмыслив. «Возвращаться к командованию своей хелиархией?» «Это решит Газдрубал», — нехотя вымолвил великий пунец, посмотрев на Федора. Я отправлю ему письмо о твоем скором выступлении, но будь уверен, если ты справишься с руководством этой армии так же, как справился с командованием флотом, то мой брат вряд ли будет держать столь способного полководца в ранге командира Хелиархии. Это не последняя наша война, так что в конечном итоге все будет зависеть от тебя самого.